Когда за поворотом протоки открылся поселок Национальный, первое, что отыскал глазами Игнатов, был катер. Он неподвижно стоял недалеко от берега, а на корме его разбивался небольшой флаг с изображением двух перекрещенных рыб. На берегу были разосланы Сети. Два старика чинили их, туго затягивая узелки. Старики были неотличимо похожи друг на друга, оба с седыми бородками и длинными трубками в зубах. Заметив лодку, они на минуту повернули головы, вместе кивнули несколько раз и снова углубились в работу. Зато неизвестно откуда появившийся Яша, продавец, сразу оживил берег. Он поздоровался с Игнатовым радостно, как со старым знакомым. Я знал, что вы обязательно приедете на свадьбу в Альде. Как не приехать? И ведь я говорил, говорил вам. Что? Ну как же. Я говорил вам, что надо купить подарок Марии, невесте в Альде. А вы повернулись и побежали на берег. Но вы не беспокойтесь, я обо всем подумал. Яша все вперед видит. Знал, что вы приедете и привез Альде. Пойдемте, покажу. Да что, что? Пойдемте, пойдемте, понравится, возьмете. Тут недалеко, рядом. Да постой, друг, не торопись. Несколько минут они стояли молча. Игнатов, не спеша, участок за участком, осматривал раскинувшийся перед его глазами небольшой поселок. На всем здесь лежал неизгладимый отпечаток того нового, что отличает молодые города и села. Дома стояли в одну линию, каждый из них был окружен небольшим полисадничком с простой, но красивой изгородью. Вдоль всей улицы тянулся деревянный тротуар. Здесь ульчи живут? Да. Русских только две семьи. Овощи растить учат. А дома, они... Сами одни строили. <свят> Зачем одни? Мы помогали. Всем колхозом и строили. А посмотрите внутри как. Пойдемте в любой дом. Неудобно. Нет-нет, пойдемте. А потом в клуб на свадьбу. Эх, жаль, Ермаков опоздает. Вот как жаль. Однако сказал не ждать. Как? Как? А разве Ермаков не здесь? Нет. Он прислал катер, а сам остался на уловистой... <свят> Сказал, вечером на лодке приедет. Mm. Ольга Хмелева туда же уехала. Ну, пошли, пошли. Пошли. Яша водил Игнатова из дома в дом. Знакомил с какими-то людьми. Показывал комнаты. Потащил на животноводческую ферму. И говорил обо всем восхищенно, с гордостью. Как будто все это он сделал своими собственными руками. Яша все говорил, а Игнатов как-то плохо воспринимал его слова. Что-то мешало им проникнуть в сознание. Так же машинально он взял у Яши большой красивый платок, уплатил за него деньги, завернул в газету, затем они вместе направились в клуб. Свадьба началась. Народу было много. Игнатов поздравил новобрачных вручил подарок и теперь сидел между Савченко и Терентичем. У него слегка шумело в голове от той радостно приподнятой атмосферы, которая с первой минуты установилась в этом небольшом колхозном клубе. Товарищ Игнатов, тебя жизнь по разным краям носила, повидать много довелось. Ответь ты мне на один вопрос, можешь? Попробую. Вот кита-рыба. Первейшая у нас рыба — амурский лосось. Родится она в наших речках по Амуру. Маленько подрастет, скатывается в море. Потом четыре путины шатается, бог знает, по каким морям и океанам. Характер такой у нее — путешественница. Только где бы она там не бродяжила, а дом родной помнит Икру идет метать в ту самую речку, из которой вышла. Будь это речушка самая немудрящая, и все одно в нее будет. Но не то, Дива. А вот объясни ты мне, как она в океанах тропки свои находит. Ведь компаса у ней нет, зарубки там на этих подводных скалах не поставишь, местность тоже не приметишь, видимость не дозволяет. А идет на свою родину. Ну, то есть без всякой промашки. Вот чертова рыбина. Я ведь 30 годов с ней голову ломаю. Злость иной А понять не могу. Ты поясни. Не знаю. Сам думал. А что ответить тебе, не знаю. И ученые вряд ли до этих тропок докопались. А может... я вот Я вот так думаю. Родное место само тянет. Все равно, как стрелка в компасе. Ты ее и туда, и сюда, а она опять на свое. Хоть и в нашем людском деле возьми. Вот тебе, Савченко, Федор Никонорыч, живет здесь 20 годов. Всех девочек своих тут замуж повыдавал. Внуки скоро рыбачи пойдут, а помирать, говорит, на Волгу к себе поеду. Чего это ты меня хоронить взялся? Некогда мне помирать. Я, может, сто годов прожил Мы с Авченки корню крепкого. В дверях стояла Ольга. Обеими руками она держалась за косяки, как бы стараясь отдышаться от быстрой ходьбы или от тяжелой работы.